Что некогда на всем этом пространстве Звучал один язык, которому принадлежали эти названия И что он родня тем наречием, на которые говорят туземные населения Нынешней Финляндии и финские народцы Среднего Поволжья Мордва-Черемисы Так и на этом пространстве и в восточной полосе Европейской России Встречаем множество рек, названия которых оканчиваются Навва Протва, Москва, Сылва, Косва и так далее. У одной камы можно насчитать до двадцати притоков, названия которых имеют такое окончание. Ва по-фински значит «вода». Название самой «яки» финского происхождения – это обрусевшая форма финского «йоки», что значит «река вообще». Даже племенные названия Мерии и Веси не исчезли бесследно в Центральной Великороссии. Здесь встречается много сёл и речек, которые носят их названия. Уездный город Тверской губернии веси получил свое название от обитавшей здесь Веси-Егонской на реке Егони. Определяя по этим следам в географической номенклатуре границы расселения Мерии и Веси,